Глава четвёртая. Беглый осмотр содержимого сумки показал, что из неё ничего не было взято. Вещи лежали на своих местах. Люди Райана не тронули даже деньги. Впрочем, сомневаюсь, чтобы тёмный маг и его свора нуждались в золоте и медяшках моего кошеля. Но так или иначе, это спасло моё положение. И, оказавшись перед городком, которому вывела дорога, я смогла снять себе комнату в первой попавшейся таверне с вызывающей вывеской, взиравшей на мир глазами деревянного восточного дракона, выкрашенного в красный цвет с уже порядком облупившимися на боках лоскутами краски. Таверна была первым зданием, которое я увидела, едва вошла в город под подлай собак, выскочивших со двора и ожесточенно лупивших хвостами по ходым бокам. Напасть они не решались, а облаев удалились прочь. Я же подошла к вывеске и застыла, уделив некоторое время изучения нутра своей сумки. Вот так я узнала, что все еще являюсь состоятельной женщиной, которая может позволить себе чистую постель, лохань с горячей водой и ужин, а потом сон. Сомневаюсь, что длительный, но всё же. После встречи с Райаном и его людьми решила действовать иначе. У меня совсем нет времени добираться пешком или на перекладных. Отмела я и вариант приобрести лошадь, осознав, что придётся отдать все свои сбережения за портальный камень. Вот только где его купить, пока не имела ни малейшего представления». Сомневаюсь, чтобы в таком маленьком приграничном городе работал хотя бы один маломальский приличный маг. А мне был нужен именно хороший, способный создать портальный камень, который нельзя будет взять и просто отследить. Но всё это потом. Сначала вода, еда и отдых, потому что иначе уже не могу. Устала, дико и безумно и бежать не вижу смысла. Ведь если Аллард отследит портал, то всё равно скоро найдёт меня здесь. А если нет... Я быстро поднялась по деревянной лестнице и вошла в таверну. Окунувшись в тепло и запахи готовящейся пищи, переступила порог, оглядев просторный зал, заполненный людьми. В воздухе витали голоса и смех. Большинство из тех, кто занимал столики, были мужчинами. На меня сразу возрились несколько десятков глаз, но никто не задержал взгляд дольше, чем на пару-тройку секунд. За это время меня успели оценить и решить, что я не опасна. Спустившись в зал, направилась прямиком к стойке, за которой командовал мужчина. Он же разливал пиво которые проворные девушки-подавальщицы грузили на свои подносы к блюдам с едой и разносили по столам. Простиснувшись мимо двух крепких мужчин, одетых, как обычные горожане из низшего сословия, остановилась перед стойкой. Дождавшись, когда от хозяина таверны отойдет подавальщица, поймала его взгляд и произнесла. «Доброй ночи, господин!» Мне нужна комната и еда на один день». Мужчина смирил меня быстрым взглядом. У него было широкое лицо и пышные усы, прикрывавшие частично крупный рот. «Есть комната, и с едой проблем не будет». «Отлично!» Я покосилась на лестницу, ведущую на второй этаж, ютившуюся сбоку у стены, в самом конце зала. «Я заплачу уже внутри». Добавила, понимая, что не стоит мелькать здесь прилюдно кошелем с деньгами, и как только не подумала о том, чтобы заранее отложить несколько монет. Но ничего, пусть это будет самый мой страшный промах. «Хорошо», — согласился хозяин заведения, «вас проведут, но оплатите сразу, как только войдете в комнату. Если денег при вас не окажется, уж извините» выгонив за шею». Вместо ответа сдержанно улыбнулась. «Такой вариант меня вполне устраивал. Мне бы еще горячей воды», проговорила тихо. «И это будет, если у вас есть чем платить», закончил усач, после чего, повернувшись, позвал кого-то по имени. Я отвернулась от стойки, оглядев присутствующих. Час был поздний. Удивительно, Откуда здесь так много посетителей? Но ни один из них не привлёк моего внимания и не насторожил. Обычные работяги, потягивавшие пиво. Несколько путешественников, которые разительно отличались от основной массы завсегдатаев. И в самом углу, ближе к выходу, странный человек, который то ли спал, вытянув вперёд длинные ноги, то ли дремал, натянув шляпу на лицо». За столиком он был один, и я, мазнув по нему взором, вдруг ощутила тонкое прикосновение чужой магии, словно нить паутинки, прилипшую на мгновение к пальцам. Но один удар сердца, и нить исчезла. А незнакомец, шевельнувшись, устроился поудобнее, продолжая спать. «Ступайте за Адамом, госпожа! Он покажет вам комнату!» Прозвучало за спиной, и я, оторвав взгляд от заинтересовавшего меня незнакомца с явным даром, повернулась к хозяину таверны, заметив подле него высокого, нескладного парня с веснущим лицом. «Проводи Эрлу», — велели служки, и тут кивнув, вышла из-за стойки. «Идите за мной, Эрла», — проговорил Адам, и я пошла, на ходу поправляя лямку сумки. Комната, расположенная на втором этаже, как раз выше обеденного зала, была крошечных размеров и включала в себя кровать и стул, да ещё и сундук, который, видимо, играл роль шкафа для вещей. В одинокое окно падал свет от уличного факела, и я, приблизившись, опустила руки на подоконник, выглянув вниз. «Комната стоит 5 медиков, госпожа!» ровным голосом сказал Адам. «Хорошо». Кивнув, сбросила с плеча сумку и, встав так, чтобы служка не разглядел мой кошель, запустила в него руку. Порылась, достав горстку монет и, разложив добычу на ладони, отсчитала шесть медиков. Один из них предназначался служке за его помощь. «Держи», – произнесла и высыпала в протянутую ладонь деньги взамен получив ключ. «Одна лишняя», – сразу выпалил парень, взглядом пересчитав монеты. «Это тебе. Принесёшь мне ужин и горячую воду», – ответила, решив, что лишняя монетка подстегнёт Адама к более активным действиям и что мне быстрее принесёт еду и воду. Решила и не ошиблась. Я даже не успела толком освоиться в комнатушке, Когда парнишка вернулся, неся с собой поднос полный вкусностей, жареная курица и свежие овощи, в к которым шли крупные картофелины, политые подливы и несколько кусков мягкого белого хлеба. И Здесь же был чайник с чаем и широкая глиняная кружка. Всё это Адам поставил на стул, придвинув его к кровати. Уборная в конце коридора сообщил он мне. «Спасибо». Мне и вправду было бы не лишним наведаться туда. «А когда принесут воду?» поинтересовалась, задумавшись о чистом полотенце. Мать уже поставила греться чан. Последовал ответ, и парнишка вышел из комнаты. Я прошла за ним, заперла дверь и отправилась в обещанную бурную, оказавшуюся чистой и почти не пахнувшей нечистотами. Вымыв руки в тазу, стоявшем там же на табурете, вылила грязную воду и вернулась к себе. Ужин был сытным. Ела быстро, но еще быстрее пила. Жажда вернулась снова, и я осушила чайник в один присест. А когда с было почти покончено, в дверь постучали, и на мой ответ вошел Адам волоча за собой пустую лохань. «Сейчас принесу воду и полотенце с куском мыла», сообщили мне. Кивнув, проследила, как трудолюбивый парнишка натаскал сперва холодной воды, а затем приволок и горячую, влив сразу два ведра, отчего от лохани повалил влажный пар. Из широкого кармана Адам извлек кусок коричневого дешевого мыла. Снял с плеча переброшенное полотенце, видавшее более счастливые дни. Но оно было чистым. Остальное меня почти не волновало. Я сейчас находилась не в том положении, чтобы привередничать. «Поднос убирать?» – осведомился парень деловито, положив всё для покупания на кровать. «Да», – ответив спросила, «Сколько с меня за ужин и воду?» Адам назвал цену, и я заплатила, прибавив снова еще один медяк сверху. Наверное, с моей стороны это было расточительностью. Возможно, я после даже пожалею об этой монетке. Но от чего то захотелось поблагодарить служку, тем более, что это повышало его работоспособность. Поклонившись и получив плату, Адам вышел, уточнив – когда ему нужно будет вернуться, чтобы забрать лохань». Определив себе полчаса блаженства, закрыла дверь на ключ, быстро разделась, закрепив волосы на затылке в тугой узел и забралась в воду, щурясь от удовольствия, словно кошка, объевшаяся сметаны. В тот миг, когда тело погрузилось в лохань, я ощутила себя почти счастливой, невольно подумав о том, что прежде не ценила такие простые вещи, как сытная еда, тёплый кров и ванная, пусть и такая импровизированная. Прошли всего сутки с тех пор, как я ушла, оставив семью, и вот уже чувствую себя потерянной и одинокой. Не думала, что окажусь такой слабой. Мысли вернули меня в тёмную комнату к магу, при воспоминании о котором вода в Лохане показалась холодной словно лёд. В том, что меня будут искать, не сомневалась ни на секунды. Возможно, ищу даже сейчас. Порез, оставленный ножом Аллора, заныл, наполнив о себе. И я поморщилась. Горячая вода нещадно защипала рану, отчего все светлые мысли улетучились, а на глаза навернулись постыдные слёзы. Сейчас я не хотела думать ни о своей семье, оставленной там, в другой жизни, которой, возможно, больше нет возврата, ни о семье циркачей, приютившей меня в своей телеге. Ненавистный образ мужчины в чёрном стоял перед глазами, и мне было больно и страшно от одной мысли о том, что он снова найдёт меня и отдаст своему загадочному, но несомненно мерзкому повелителю. Схватив в руку скользкий кусок мыла, принялась тщательно мыть тело, оставив волосы сухими. Хотелось отмыться от прикосновений тёмного мага, от взгляда его глаз, которого я не видела, но который ощущала даже теперь, сидя в лохане. В какой-то миг перед глазами всё поплыло, Даже показалось, что я вижу серый лес и тёмные силуэты, а затем всё вернулось назад. И я невольно потёрла лоб, опасаясь, что это видение навеяно усталостью и нервами. Кажется, прошла целая вечность после того, как выбралась из воды, вытерев насухо тело. Вот только полностью одеться не успела, когда в двери забарабанили. Невольно вздрогнула. Первый и очень неприятной была мысль о том, что меня уже нашли. Но когда спросила дрогнувшим голосом, кто стучит, не удержала облегченного вдоха. Это был Адам. Открыв ему дверь, подождала, пока парнишка вытащит в коридор лохань. И лишь после его ухода опустилась на постель, мечтая просто поспать не провалиться в беспамятство, а именно выспаться. Потянув ноги к груди, закрыла глаза, пытаясь составить в памяти список всего того, что мне потребуется на первое время. Но усталость взяла своё, и я провалилась в темноту, укотавшись в неё, словно в покрывало. Райн двигался бесшумно. Аллора он заметил прежде, чем тот успел обернуться — и ощутил какую-то безумную радость, когда нанёс первый удар, опрокинувший мага Навзнич. Воины теней застыли. Ни один не решился помочь своему новому господину. Более того, даже не сделал шаг в направлении. И Райан прекрасно понимал, что именно так и будет. Аллар мнил о себе больше, чем это было на самом деле. Ксо всегда его терпеть не мог, завистливый, подлый и, как оказалось, все это время готовившийся нанести удар в спину. И ведь ему почти удалось. Только Аллар не учел один важный момент происходящего. Повелитель никогда не поставит на него. Пока Райн жив, он будет лучшим. «Вставай!» – холодно произнес темный маг – глядя, как его соперник лежит, таращаясь в небо опрокинутым взглядом. «Или ты думал, что я не приду за тобой? Я не прощаю предательства. Аллар моргнул, затем сел, а секунду спустя взвился на ноги с удивительной прытью, на которую, казалось, еще миг назад не был способен. Только Райн совсем не удивился быстроте движений своего воина и встретил его магическую атаку по прозрачным щитам силы. Рис швырнул в бывшего господина сноп огня, но удар не достиг цели, столкнувшись с препятствием, и лишь осыпался на землю каскадом искр. «Отдай нож, и я оставлю твою никчемную жизнь», ледяным голосом проговорил темный маг. «Иди к демонам», — рявкнул Алр и ударил снова. На этот раз он прочертил линию в воздухе, оттопырив два пальца и, сделав рубящее движение, словно его рука была мечом, отправил воздушную волну в мага. Но Ксо лишь отмахнулся от нее. Кривая, злая улыбка тронула губы темного. Он шагнул вперед, чуть склонив голову, а затем скинул руку и направил ее на противника. Рис отпрыгнул назад, пытаясь уйти от пленящей магии, но секунду спустя уже обхватила руками шею, стараясь избавиться от невидимой удавки, затянувшейся на горле. «Нож!» – прорычал Райн, приблизившись к предателю. Ему как никогда хотелось убить Алора, но не сейчас. Повелителю подобное самоуправство может не понравиться». Владыка Теней дал шанс Ризу проявить себя. Но Райан убьёт Аллора позже, когда заполучит камень и вернёт его в артефакт. Только после этого он сможет преподнести своему повелителю собранный воедино символ. И только после этого уничтожит Риза и даже глазом не моргнёт. А пока пусть поживёт. Но нож... Ту нить, которая связывает Аллора с девчонкой, он отнимет. «Нож!» — повторил хмуро-темный. Риз, приподнятый воздух силы противника, задергал ногами, судорожно цепляясь пальцами за удавку. Глаза его выкатились из орбит. Мак задыхался, но Райан упорно не желал отпускать врага. Синий взгляд стал почти черным. Во время боя капюшон Ксо... Упал на спину, и теперь его лицо, красивое и жестокое, искажало гримаса злости. Приблизившись к Калору и так и не дождавшись ответа с его стороны, Райн сам взял то, что принадлежало ему по праву. Вытащив нож из ножен, он наслабил невидимые путы, и Рис захрипел, глотая воздух, но всё ещё зависай над цимлёй, словно тряпка болтающиеся на ветру. Сталь сверкнула, обнажаясь, но Райан искал лишь след от крови, оставленный девчонкой, а увидев темное пятно, улыбнулся и наклонился ниже, вдохнув почти улетучившийся запах, едва уловимый, даже его усиленным магией обонянием. Затем лизнул сталь и поморщился, сжав крепче нож. Её кровь была вкуса соли и пепла. Такого яркого вкуса маг ещё никогда не чувствовал. И он не был сторонником кровопоклонников, тёмных магов, использовавших в своих ритуалах кровь как основной компонент силы. Но прекрасно знал, как действуют подобные заклинания. И сейчас его едва не сбили с ног новые ощущения и краски, вспыхнувшие картинными перед глазами. Тёмный лес, запах гари, пепла и горящей плоти, ароматы смерти и тлена, мальчик, сидящий на земле, тёмные волосы упали на лицо, одна ладонь прижата к уродливой и смертельной ране, которая капля за каплей вытягивает из него жизнь. Он не сразу, но узнал себя, моргнул, прогоняя на вождение, разжал пальцы, не глядя на то, как рис падает на землю, перекатывается, чтобы встать на четвереньки и кашляет до хрипа, прижимая руки к животу. Слишком ярко. Райан снова лижет кровь, уничтожая даже след от неё на холодной стали. Ему не нравится этот метод. «Но он единственно верный, если желает найти девчонку». И снова картина. Деревянные стены, полная лохань, дышащая паром, и колени, торчащие из подмутневшей от дешёвого мыла воде. «Девчонка! У него получилось! Он увидел её!» Мужчина моргнул, и видение исчезло. Он опустил руку, разжав пальцы. Нож бесшумно выскользнул из ладони, падая на землю. Мак даже не взглянул на оружие и на Риза, пытавшегося дышать. Затем посмотрел на застывших воинов, людей, которых называл своими. Тех, кто обращался к нему не иначе, как господин. Теперь это не его отряд. Повелитель отдал воинов Алору. «Не попадайся больше мне на пути». Не глядя на Риза, проговорил Райн. «Еще раз перейдешь мне дорогу, и я не буду таким любезным, как сейчас». Он достал из кармана портальный камень и выудил его наружу и, раздавив, шагнул в открывшийся портал, даже не оглянувшись назад. Утром меня разбудил услужливый Адам. На заре едва солнце пробилось сквозь тьму отступающей ночи, Я проснулась в чужом доме, на чужой постели. Не сразу вспомнила, как оказалась в таверне. И мечты о том, что произошедшее было только сном, рассыпались прахом. А я принялась собираться, твердо намереваясь покинуть городишко сегодня же. Мне и так, можно сказать, повезло. Стоило предположить, что утром открою глаза в окружении темных всадников – но нет, никого не оказалось рядом. Вот только это была временная отсрочка, и даже зная это, не могла не выделить себе ночь для сна, понимая, что силы пригодятся. А я ухитрилась исчерпать себя до дна, и только сейчас, отдохнувшая и выспавшаяся, ощутила желание и действовать дальше. «Завтракать будете, Эрла?» Спросил Адам через дверь. «Да, накройте мне внизу. Сытный завтрак и соберите с собой немного еды», велела я, сползая с кровати. «Конечно, Эрла, как прикажете». Последовал ответ, и спустя секунду слуха коснулись удаляющиеся неторопливые шаги служки. Наспех одевшись, собрала сумку. Кровать оставила незастеленной, Всё же за это было уплачено, хотя руки чесались привычно поправить простынь и одеяло. Спустя несколько минут вышла в коридор и спустилась вниз. Таверна ещё спала. Лишь с кухни доносились возня и тонкие запахи готовившихся блюд. У стойки никого не оказалось. И я заняла угловой свободный столик, сбросив сумку на пустующий стул. Сама присела и стала ждать. Прошло ещё несколько минут, прежде чем хозяин заведения вышел из соседнего помещения, где, как я предполагала, находились хозяйственные комнаты, такие как кладовая и кухня. Стоит отдать должное мужчине. Меня он увидел сразу. Поклонился и, подавив зевок, проговорил. «Доброе утро, госпожа!» «А вы, как погляжу, ранняя пташка?» И усмехнувшись, добавил, «Завтрак вам уже готовят. Адам сказал, что вы будете кушать здесь. А что прикажете положить с собой?» Уточнил он и начал перечислять. «Есть сыр, копченая птица и вяленое мясо. Жена только что поставила хлеб, так что могу продать вам булку или даже две». «Нужно ли молоко?» Выслушав таверщика, ответила, что возьму всего понемногу, кроме молока. Тащить с собой тяжелый глиняный кувшин, даже закупоренный, не хотелось. Да и молоко долго не хранится, другое дело – вода. «Как прикажете, госпожа?» Поклонился мужчина и вернулся на кухню, скорее всего, передать мои пожелания стрепухе. Я же заметила фигуру, появившуюся на лестнице, и как-то сразу начала узнавать вчерашнего мага, того самого, которого приметила в толпе. На этот раз смогла разглядеть его в дневном свете, пробивавшимся через мутные стёкла окон. Он был высок и молод, светлые волосы перетягивал чёрный кожаный шнурок. Широкие плечи обтягивала белая рубашка, поверх которой незнакомец носил кожаную куртку с заплатами на локтях и плече. В руке он небрежно держал заплечный мешок из плотной ткани, который зашвырнул на соседний стол рядом со мной. Бросив на меня быстрый взгляд, мужчина присел так, что я могла его лицезреть, язычно крикнул. «Хозяин!» «Завтрак и посытнее!» Изогнув бровь, проследила за мимикой его лица. Незнакомец, поймав мой взгляд, шутливо поклонился. У него было длинное лицо, большие глаза и крупный нос, делавший его похожим на хищника. Во взгляде читался откровенный интерес, так что я, проигнорировав приветствие, просто отвернулась, услышав, как он весело фыркнул, явно раздосодованный подобной реакцией. «Что изволит господин?» Тавернщик проворно вынырнул из кухни и безошибочно уставился на посетителя. «Омлет и кружку парного молока», – произнес маг. «А еще кусок того хлеба, который сейчас печет твоя жена». «Будет сделано». Поклонился с усмешкой хозяин заведения, а я пересела так, чтобы не видеть светловолосого мага и стала ждать, когда принесут мой завтрак. «Вы путешествуете одна, Эрла?» раздался голос за спиной, невольно напрягла спину, услышав шум отодвигаемого стула, мгновение, и светловолосый уже устроился за мой стол» положив руки на столешницу и заглядывая мне в глаза. «Мне кажется, это не ваше дело, Эрл». Я попыталась быть любезной. Неприятности мне были не нужны. Этот тип явно чего-то от меня хочет. Знаю, что есть такие господа, кто любит приставать к одинокой девушке. Просто любопытно. Он улыбнулся, показав удивительно ровные зубы. Глаза у мужчины заискрились, а я поняла, что они насыщенного болотного цвета. И почему только раньше не заметила? Вообще, типа, вел себя крайне подозрительно. Вот только сомневаюсь, чтобы он был человеком райна. Если бы темный маг нашел меня, то уже давно был бы здесь. «Любопытство не самая лучшая черта человека», изрекла я. «И что-то не припомню», «Чтобы я приглашала вас за свой столик, Эрл!» «Я пригласил себя сам!» Он обезоруживающе улыбался. «Меня зовут Имар!» Он протянул мне свою руку, наклонившись к столу. Вместо того, чтобы пожать конечность грубияну, покачала головой, отказываясь принимать его дружбу. «Я не знакомлюсь в тавернах, Эрл!» «Мама не велит!» Он насмешливо приподнял брови. «И мама тоже!» Отрезала я. Так удачно вышедший в зал Адам разрядил обстановку. Парнишка принес мне завтрак и Марк к моему облегчению и доле удивления пересел назад за свой столик, напоследок подмигнув мне, словно мы были хорошо знакомы. Я отвернулась, игнорируя мага. И пока Адам расставлял нехитрые блюда, пристала к служке с вопросами. «Адам, а есть ли в городе хороший маг?» Парнишка посмотрел на меня и кивнул. «Да, в полуразрушенной башне, что осталось от старого замка на окраине, живет один. К нему все ходят за лекарствами и советами. Что еще за башня и что за маг?» Я притянула ближе широкую тарелку с жареными яйцами и взяла ломать белого хлеба. Ещё горячего и ароматного настолько, что желудок протяжно запел, требуя насыщения. Что о нём говорят в городе? Адам забрал под нос и ответил. Хвалят, Эрла, но я сам ничего о нём рассказать не могу, потому что никогда не обращался за помощью к старику Олдеру. Он, знаете ли, на этом месте Слушка оборвал фразу и выразительно покрутил пальцем у виска. За столом моего соседа Эрла Имара, раздался короткий смешок. Кажется, кто-то подслушивал и подглядывал, хотя мы разговаривали не таясь. «Спасибо, Адам!» поблагодарила парнишку и приступила к завтраку после которого намеревалась отправиться на поиски этой самой башни и её обитателя. Краем глаза покосилась на мага, который откровенно пялился на меня, а поймав мой взгляд, довольно осклабился. Это придало мне скорости, и вилка залетела над блюдами, так что спустя несколько минут я уже смела всё, что мне принесли». Чувство сытости залила чаем и поднялась, подхватив сумку. Адам принёс завтрак Имару, а передо мной на стол положил несколько свёртков, в которых была еда. «Сколько?» – спросила, запустив руку в карман. Адам назвал цену, и я заплатила, прибавив парнишке пару медяшек. «Благодарю Эрла», – он поклонился, – пополнив содержимое сумки купленными припасами, закинула ее за плечи и широкими, уверенными шагами направилась к двери, кивком головы попрощавшись с Адамом. «Парнишка вышел меня проводить». Услужливо придержал дверь и даже спустился на ступени, сказав на прощание. «К старику Олдеру ведет вот эта дорога». Он вскинул руку, указав направление. «Башню увидите сразу, как только зайдете за поворот. Всё же город у нас маленький, мимо не пройдете». «Спасибо». Улыбнувшись на прощание парнишке, спустилась по ступенькам и отправилась в указанном направлении. «Надеюсь, что удача и дальше будет благоволить мне». Обещанную башню увидела сразу, как только оказалась на дороге. Шагая мимо невысоких домишек, окружённых заборами, слушала лай собак, а несколько раз видела и жителей, встретившихся по пути. На меня косились, хотя без особого интереса. Всё же городок располагался у границы, и путники здесь были не таким уж редким явлением. Видимо, внимание привлекал тот факт, что я женщина. И не просто женщина, одиноко бредущая с поклажей за спиной. Стараясь не думать об этом, смотрела только на башню, или точнее то, что от нее оставило время. Адам не обманул. Это были почти развалины, но я заметила валивший в небо густой дым и свет, мерцающий в прорези окна, более похожего на бойницу». Обогнув ещё не проснувшийся рынок, ступила на тропинку в лес. Сразу за ним и располагалась моя цель. Хорошо утоптанная тропа сделала несколько петель и вывела на поляну, где в окружении высоких крепких дубов стояла башня. На миг показалось, что строение растёт просто из земли. Оно было разрушено до середины. В небо поднималась спиралью лестница, Да так и обрывалась на синем фоне, словно обрубок гигантского зуба. С севера стена сплошь заросла плющом, а на южной части земли, прямо перед башней, зеленел крошечный огородик, на котором росла одинокая яблоня и несколько рядов трав и зелени. Поправив сумку, подошла крепко двери железной лапы льва, остатком былой роскоши. Решительно постучав, дождалась, пока не услышала шаркающие шаги, а затем отступила назад, когда поняла, что дверь открывается наружу. Старик Олдер и правда казался стариком, причем довольно древним. Возможно, он прежние времена, когда эта башня еще была целой. Морщинистый, одетый в какие-то теплые лохмотья, он застыл, разглядывая меня под слеповатыми на вид глазами. А я думала о том, что вряд ли этот Макс может мне помочь. В нём почти не ощущала силы, хотя тут я могла и ошибаться, так как прекрасно знала, что существуют некоторые волшебники, которые умеют скрывать свой потенциал. Олдер вполне мог оказаться одним из них. «Доброе утро», – произнесла вежливо. «Доброго». Он не отошел и не предложил войти, но это меня не задело. «Мне сказали, что вы можете помочь, Эрл Олдер», – проговорила спокойно. «Это смотря в чем, Эрла». Он прищурил глаза, а затем похлопал себя ладонью по объемным теплым штанам и достал из кармана достаточную редкость для этих мест – Очки с прозрачными стёклами, которые и водрузил на нос. Уже внимательней разглядывая меня, спросил Мак. « «Меня интересуют камни портала, точнее один, но чтобы хороший. Камни портала дорогая и ценная вещь, милая Эрла, и стоят они больших денег. Если вопрос только в золоте, то это не проблема», — ответила я. Старик отступил назад. Но ну, проходите, я посмотрю, чем смогу вам помочь». Он подождал, пока я переступлю порог и закрыл дверь, после чего прошел вглубь помещение, заставленного всякими сундуками и ящиками, а я осталась ждать, не решаясь без хозяина пройти дальше. Оглядевшись, поняла, что здесь нет ни дивана, ни стульев, чтобы присесть» и даже мало-мальски приличной скамьи или лавки. «Завтракать с собой не зову», раздался голос мага откуда-то из глубины дома. «Вижу, что вы сыты». «Да, я поела в таверне», крикнула в ответ и ощутила запахи молока и какой-то выпечки. Они прорвались через ароматы трав, наполнявших воздух в помещении. Запрокинув голову, Взглянула наверх, туда, где через трещины в потолке пробивался утренний свет. Невольно подумалась о том, что зимой здесь тот еще мороз. Нашла взглядом и лестницу, ту самую, что упиралась обломком в небо. Начиналась она с самого низа и была перекрыта деревянной дверью. «Располагайся, Эрла, я сейчас приду», – услышала голос мага. Невольно хмыкнув, оглядела ящики, размышляя, куда можно присесть, но так и не определилась. А спустя несколько минут заявился старик. Он нёс в руках миску и глиняную кружку, в которой плескалось молоко. Устроившись на ящиках и поставив свою простую поклажу, он кивком указал на соседний ящик, приглашая взглядом присесть. В тот момент я сильно засомневалась, что нищий волшебник сможет мне помочь. Наверное, я только зря теряю время, подумалась невольная, но от чего то присела. Есть у меня один такой камень. Старик шумно отхлебнул из кружки и воззрился на меня, сверкнув стёклами очков. Вот словно мысли прочитал, не иначе. «Хороший». «Дельный! Перенесет, куда пожелаете, Эрла!» «Сколько?» — только и спросила я. «Дорого!» — ответил он, вызвав у меня улыбку. «Я понимаю, что дорого. Сколько?» Старик снова хлебнул молока, а когда убрал кружку от губ, в глаз бросился белый след, оставшийся от напитка. Мак тотчас час оттер губы рукавом и назвал цену. «Ого!» – не выдержала я. «Нет, названная сумма у меня имелась, но не стоит вот так сразу открывать перед ним свои возможности». А я говорил. Почти довольно улыбнулся Олдер. «Это грабеж, честное слово!» Я твердо намеревалась поторговаться. «У меня есть только двенадцать серебрушек и три золотых. Это все, что смогу дать!» Мак крякнул, но ответить не успел. В дверь настойчиво и громко застучали. Я даже подпрыгнула на месте, отчего-то отчетливо представив себе мужчину в черном. А в голове ярко вспыхнуло имя. «Райан». «Это еще кто?» – пробормотал удивленно Олдер. «Просто с утра какое-то паломничество. И кому это не спится?» Он тяжело поднялся и прошёл вперёд прямо к двери. «Стойте!» – скинув руки, бросилась за магом, но не успела. Он уже встал у двери и потянулся к ручке, чтобы открыть. Видимо, спокойная жизнь не научила старика быть осторожным, если он даже не спросил, кто стоит за дверью. «Мне не хватило всего шага для того, чтобы остановить мага». Старик распахнул дверь и высунулся наружу, желая увидеть очередного гостя. «Я же успела только ахнуть и отступить назад», судорожно сжимая и разжимая пальцы рук в кулаки, не совсем понимая, что этот человек забыл на пороге башни. «Доброе утро!» И Март твердым быстрым шагом вошел в помещение, не спрашивая разрешения старика. Впрочем, Олдер и не успел бы ничего сказать. Мой недавний, и как я отчаянно и зря надеялась, временный, знакомый закрыл дверь, прислонившись к ней на секунду спиной. Его взгляд отыскал меня, и маг криво усмехнулся. « «Ты что, меня преследуешь?» выпалила пятись назад. Очень мне не понравился тот факт, что Эмар пришел в башню. Это просто не могло быть совпадением. «Я не приглашал вас в дом, молодой Эрл». Запротестовал было Олдер. Но мужчина смотрел лишь на меня. Оттолкнувшись от двери, он подошел ближе и быстро заговорил. «Я пришел помочь. Если хочешь избежать проблем, то доверься мне». «Что?» Я не верила своим ушам. «Едва ты ушла, «В таверну заявились несколько мужчин, все одеты в чёрное, как один, и они совершенно точно искали тебя. Описание соответствует точь-в-точь». Точь. Кривая улыбка покинула губы мага. «Тавернщик продал тебя за несколько монет, а вот его служка промолчал. Не сказал, что знает, куда ты отправилась, поэтому я пришёл сюда первым». Только это лишь вопрос времени, сама понимаешь. Городок маленький». Бросив взгляд на старого мага, лицо которого даже вытянулось от удивления, перевела взор снова на Наймара. «То, что он говорил, вполне могло быть правдой. Только непонятно одно. Ему-то зачем помогать мне? В чем подвох?» «Ну же!» Он качнулся в мою сторону, в то время как хозяин башни ловко прошмыгнул к одному из узких окон и выглянул наружу. Удар сердца, секунда, оглушающий тишины. И вот Олдер произнес то, что я боялась услышать. «А парень не врет», – прошептал старик. «На тропе несколько человек в черном. Идут сюда. Продайте мне портальный камень», – бросилась к старику. «Еще было время, а без камня мне не уйти. Это я знала так же хорошо, как свое имя». «Я назвал цену», оглянулся Олдер и отошел от окна, глядя на меня пристально и жадно. «Старик!» И Марс мирил взглядом мага. «Я не знаю, о чем вы там договаривались, но продай девчонке то, что она просит». У нее мало времени». Сбросив с плеча сумку, развязала узел и быстро извлекла на свет кошель. Старик, немного поразмыслив, прошаркал спешно в соседнюю темную комнату. Я услышала его голос, произнесший «Не вздумайте торговаться, иначе сделка не состоится». Достав деньги, бросилась к узкому проему окна осторожно выглянула наружу и ощутила, как сердце упало куда-то в пятки. Ноги вмиг приросли к полу, и мне стоило огромных усилий отойти и скрыться, прижавшись спиной к каменной стене здания. Имар не солгал. Люди Райана уже были здесь. Более того, им осталось дойти до дверей башни несколько шагов. Моё счастье, что прежде чем подойти ближе, Осмотрительный предводитель воинов остановился, оглядываясь по местности. «Еще минута, и будет поздно. Сейчас он применит магию, и я пропала». «Вот он, рабочий, правда, немного запылился». Олдер не успел закончить фразу, как я ринулась к нему, выхватив из старческих пальцев портальный камень, сунула взамен деньги И хотела было использовать путь к отступлению, когда Имар помешал мне, перехватив руку за миг до того, как я успела швырнуть портала пол. «Стой! Подожди!» Сильные пальцы мага крепко жали запястья, вынудив охнуть. Почти в тот же миг в дверь оглушительно постучали. Раздался голос, который я сразу узнала. «Алр! Рис!» «Помощник раина предатель, который предал и меня, и своего господина. От такого стоит ждать только подлости». «Пусти, идиот!» Попыталась вырваться, но глупый маг лишь широко улыбнулся и неожиданно потащил меня за собой, прямо к двери, в которую продолжали барабанить и орать. «Открывай! Кому говорят?» «Сейчас откроем!» – почти радостно проговорил Имар. А я завопила, не в силах сбежать и не понимая, что происходит. Но вот мы оказались у двери быстрее, чем я успела моргнуть. Имар протянул руку и распахнул дверь. Одновременно с этим я закричала и сделала очередную попытку освободиться – Даже успела разглядеть на пороге мужчин, одетых в чёрное. Они уставились на нас с магом, а мы на них. А затем пространство перед взором поплыло, закрутилось в тугую воронку. Лица моих преследователей расплылись, а потом и вообще исчезли. И странный маг толкнул меня вперёд, прямо туда, в неизвестность». Нелепо взмахнув руками, почувствовала, что наконец получила свободу и рухнула в пустоту. И Марш шагнул следом. Всё, что смогла произнести, прежде чем поняла смысл произошедшего, было не совсем цензурным. И матушка уж точно не одобрила бы подобные высказывания из уст своей дочери-беглянки. «Впрочем, падала я недолго». К счастью, на этот раз приземлилась на ноги, а не в луже лицом, как в прошлый раз. Резво отскочив, обернулась вовремя для того, чтобы увидеть, как мой спутник выходит просто из ничего. Шаг, и маг материализовался рядом, усмехаясь, но при этом поглядывая так, что стало не по себе. А теперь объяснись. Потребовала я, поправляя сумку за плечом. «Это ты лучше расскажи, чем успела досадить всадником теней?» Ответил Эмар вопросом на вопрос, после чего подошел и встал, подбоченившись. «Между прочим, я сэкономил тебе один портальный камень. Лучше бы поблагодарила за помощь, а не колола взглядом». Его усмешка начинала раздражать. «Не понимаю, почему ты это сделал», — призналась честно. «И как ты так просто открыл портал?» У меня было много вопросов, и я надеялась получить на них ответы. «Расскажу по дороге». Он осмотрелся на местности. Мы переместились на поле, за которым начинался лес. Деревья даже издалека казались низкими. Но что у меня больше всего поразило, это то, что они были сплошь усыпаны яркими листьями, словно сейчас уже была середина осени. «Где мы? Может, ты наконец соизволишь все объяснить?» Спросила, глядя, как маг выбирает одну из тропок, оказавшуюся прямо под нашими ногами. «Расскажу», — повторился мужчина и, вскинув руку, добавил. «Пройдемте, милостивая Эрла, нам туда». При этом ткнул пальцем в первую, на мой взгляд, протоптанную тропу. «Здесь неподалеку деревня». «Но что это за место?» Уже шагая рядом с Имаром поинтересовалась тихо. «Долина четырех сезонов», — быстро ответил Мак, и, бросив в мою сторону быстрый взгляд, улыбнулся. «Я открыла рот и тоже закрыла его, не в силах скрыть удивление» а маг заговорил, как и обещал. «Я мастер порталов. Для того, чтобы открыть портал, мне нужна простая дверь. Любая дверь, даже если за ней окажется глухая стена, я смогу пройти. Понимаешь?» Кивнув, вспомнила, что слышала о таких магах. «Очень редкий дар». «Интересно, что волшебник с подобным потенциалом забыл на границе королевства». Похоже, я тут не одна бегу от кого-то. Но не стоит делать поспешные выводы. Послушаю, что он мне расскажет. Вдруг Имар знает больше, чем Олдер. Впрочем, это очевидно. Старига был слабым магом, и всё, чем смог помочь мне, это продать в трейдераго портальный камень, который, к слову, я пока держала зажатым в руке. На ходу сняла сумку с плеч и запустила в нее руку, вытащив один из носков, куда и спрятала покупку, стоившую неприличной суммы. «Этот предмет мне еще пригодится, а, возможно, даже спасет жизнь». Имар продолжал идти и говорить, уже не глядя на меня. «Если хочешь понять, почему я помог тебе, скажу без утайки». Когда эти господа заявились в таверну, я было уже решил, что они пришли по мою душу. Но, услышав рассказ предводителя теней, понял, кого на самом деле ищут люди-повелителя. «Повелителя? Ты что-то знаешь о нём?» «Уточнила». «Так, выходит, тебя тоже ищут?» «Да. У меня, знаешь ли, очень нужный дар для тёмного властелина». Я вообще ласковый кусок, как не погляди. Он покосился на меня и подмигнул. А вот что им потребовалось от тебя? Очень интересно. Не знаю, соврала в ответ. Не знаешь? хмыкнул Мак. Я чувствую в тебе большую силу, но сила это будто спит. Ты ведь тоже маг, как и я. Целитель, подтвердила слова мужчина. «О-о-о!» протянул он. «Даже так! Но странно! Целители обычно светлые маги, а в тебе сидит тьма!» Он перестал ухмыляться, а я отвернулась, глядя на осенний лес, бегущий навстречу с каждым моим шагом. «Это, конечно, твое дело!» «Распытывать не стану! Там, в деревне, наши пути разойдутся! Можешь считать блажью мой благородный поступок!» но если дашь немного денег, то не откажусь от приятного вложения в мою очаровательную личность. Благородные поступки потому и называются благородными, так как их делают безвозмездно», сказала я. «Это значит даром, понимаешь?» «За спасибо мне не продадут похлебку», обезоруживающе улыбнулся маг. «Хорошо, я накормлю тебя обедом», но у меня не так много денег, как хотелось бы. Почти все сбережения ушли на покупку портального камня. Ну, если за тобой гоняются воины теней, то эта покупка просто необходимость». Имар ускорил шаг, обогнал меня и заступил дорогу, вынуждая остановиться. Подняв голову, поймал его пристальный взгляд. Белобрысый отчего-то начал меня раздражать. Но стоило быть любезной. Все же он, скорее всего, спас мне жизнь. «Что?» Только и спросила я, а затем произошло то, чего я никак не могла ожидать. Мир поплыл. Фигура мага растворилась, словно его и не было. Вместе с ним исчез яркий лес, и я оказалась на поляне в окружении высоких древних дубов. Изумленно ахнув, сделав шаг назад, и тут увидела его. Райан Ксо стоял в центре поляны и смотрел на меня, и на этот раз он был без капюшона, скрывавшего лицо. Чуть склонив голову на бок, он рассматривал меня. Красиво очерченные губы были поджаты. Синие глаза, точно такие, какими я помнила их с детства, походили на два глубоких озера. Вся фигура мага была обманчиво расслаблена. Но я видела, чувствовала и знала, насколько он сейчас напряжён внутри. Словно натянутая тетива лука. «Отпусти, и стрела полетит, неся смерть!» «Вот ты где, воровка!» Прошелестел голос тёмного. Мужчина резко сорвался с места и подошёл ко мне. «Я чувствую тебя!» Он поднял руку а у меня сердце провалилось куда-то глубоко и почти остановилось в тот миг, когда я решила, что попалась. Что он сейчас хватит меня и отведёт к своему повелителю. Но нет, рука в чёрной перчатке прошла сквозь меня, будто я была призраком. «Ну же, расскажи мне, где ты сейчас?» спросил Раен, наклоняясь к моему лицу. «Я ведь всё равно найду тебя и верну назад то, что ты забрала». «Так ты что, не видишь?» «Поняла почти с радостью. И не можешь коснуться меня?» «От облегчения даже дышать стало легче». «Вижу только тебя». Он не стал гать. «Но это сейчас. У меня твоя кровь, воровка. Спасибо Алору. И теперь я смогу найти тебя». «Возможно, не сразу, но найду. Не сомневайся!» «Исчезни!» — крикнула, отчаянно зажмурившись. Рана, оставленная ножом Аллора, заныла, напоминая о том, что произошло. «Теперь мне стало понятно, почему Рис тогда атаковал меня. Он не хотел убить. Ему была нужна моя кровь, чтобы потом отследить и найти» но каким-то образом нож оказался у Райана. Даже не знаю, кому в данной ситуации отдала бы предпочтение. Что-то подсказывало мне, что Аллар, несмотря на свою подлую натуру, менее опасен, чем этот тёмный. Магия крови была очень древней и крайне опасной. Не каждый маг, даже сильный и опытный, станет использовать её» потому что с древними силами шутки плохи. Одно неправильное действие, и магия крови убьёт того, кто пользуется её свойствами. Только что-то подсказывает мне, что Райану Ксо это не грозит. Он слишком легко обращался с силой. «Найдёт», — поняла я. «Всё лишь вопрос времени. И что же мне делать, если даже сейчас не могу уйти от него?» Да он просто вытащил меня, преодолев пространство. Это какую мощь надо иметь, чтобы вот так легко разрывать время и расстояние? Просто скажи мне, где ты, воровка, и всё закончится. Близость мага доводила до дрожи. Колени предали. Да какой там колени? Меня всю била дрожь, словно я свалилась с ног от лихорадки. На лбу выступил пот, а по спине промаршировал целый полк мурашек. «Иди к демонам!» — ответила резко, почти выплюнув слова в лицо магу. Он наклонился ближе. Мне стоило огромного труда устоять, не завизжать, зажмурившись. А в какой-то миг вдруг почувствовала, как тёплое и удивительно чистое дыхание мужчины коснуло щеки и завитка волос. «Нет!» Не размыкая губ, шепнула горячо в своем сознании. Он же сказал, что не может притронуться ко мне. Но почему тогда я чувствую его дыхание? Черный взгляд впился в мое лицо. Секунда, и в глазах мага вспыхнуло понимание происходящего. «Нет!» – закричала мысленно и отчаянно, почти успев ощутить, как руки в перчатках прикасаются к моим рукам. Но в тот же миг Мак исчез, а я очнулась на руках Имара, обнаружив себя лежащей частично на земле, частично на коленях нового знакомца. При этом мужчина настороженно, с долей испуга, смотрел мне в лицо, явно пытаясь понять, что случилось. Моргнув села, Мак помог, поддержал. С благодарностью кивнув ему, прижала ладонь к взмокшему лбу. В голове никак не укладывалось то, что произошло, а сердце в груди так взволнованно билось, что делалось больно. «Ну и напугала ты меня», — проговорил он тихо. Я сама себя испугала. Выдохнула, прогоняя на вождение синих глаз и тёплого дыхания тёмного мага. Остановилась, а потом рухнула на землю, только и успел что подхватить. Имар пристально смотрел на меня, пытаясь что-то осмыслить. А потом уже серьезно сказал. «Это магия крови, правильно? Кто-то из воинов в тени взял твою кровь. Я ведь не ошибаюсь?» «Да», — не стала лгать, — «его имя Раингсо». Лицо мага помрачнело. Он помог мне подняться на ноги, неловким жестом оттряхнул ладони и произнёс. «А вот это очень плохая новость. Я слышал об этом человеке. Впрочем, если он таковым является. Что ты хочешь этим сказать? Но я знаю немного. Пойдём, если не собираешься снова шлёпнуться в обморок, нам стоит спешить. Идти сможешь?» Кивнув, шагнула. «Да». Прежней прыти, как не бывало, но мне самой хотелось как можно скорее покинуть дорогу. Ошибочно казалось, что под защитой стен меня не сможет найти никто, и даже темный слуга повелителя. «Не знаю, как и во что ты ухитрилась вляпаться, если за тобой идет сам Раингсо, но поверь, это очень и очень плохо». Мак больше не усмехался. Впервые за всё недолгое время нашего знакомства он говорил серьёзно, без тени шуток. Это самый опасный маг повелителя теней. Слышала о таком? Тот ещё урод. Своих воинов он создаёт сам, поэтому все они, без исключения, подчиняются его воле, убивают по одному приказу, уничтожают города, сжигают деревни. «Так он не человек?» Выдохнула, следуя за Ямаром. «Нет, хотя прежде все теневые маги были людьми. Говорят, что повелитель забирает их ещё младенцами, воспитывает в своей цитадели, уничтожает в них всё человеческое и вместо таких чувств, как любовь, счастье и радость, впускает в души мальчишек тени из преисподней». «Бррр, я неловко поёжилась». «Да». «Самые преданные слуги — это войны теней. Но вот зачем сам Райан Ксо ищет тебя? Можешь объяснить?» Имар замедлил шаг так, что теперь по тропинке мы шли рядом, едва ли не касаясь друг друга рукавами. «Не думай, что тебе стоит это знать», — ответила я. «Если можешь, помоги. Открой для меня еще одну дверь, чтобы я пока не использовала портальный камень». Сама не ожидала, что попрошу мага о подобном. Но между нами что-то произошло. Что-то разительно изменилось. Я чувствовала это сердцем. Да и сам Эймар больше не прикидывался глупым шутником. Он даже переменился в лице. В тот миг я поверила в то, что у него тоже есть зуб на этих воинов и их повелителя. Вопрос в том, поможет или нет». Это, конечно, не его беда и проблема. Возможно, ему стоит прилично сил, подобно открытие порталов. Нет, все же, какой уникальный маг встретился мне на пути». Имара вздохнул, на миг даже показалось, что сейчас ответит отказом. Но мужчина меня удивил. «Хорошо, я помогу. Много обещать не могу, но постараюсь сделать так, чтобы запутать твой след». «Только, Эрла, если Райан-Ксо взялся за тебя, то рано или поздно ты попадёшь к нему, а после и к повелителю». «Лучше позже», — ответила я, всё ещё на что-то надеюсь. А сама, шагая по тропинке, то и дело оглядывалась, опасаясь, как бы тёмный маг не призвал меня снова. Заметив это, Имар усмехнулся. «Не бойся», — Ему нужно восстановить силы, чтобы ещё раз сотворить подобное. Магия крови, как я уже говорил, штука опасная и сложная. А ещё? Ещё она отнимает много маны. Поняла я, и Мак кивнул, соглашаясь. Вот только завтра всё может повториться снова. Не стал он обнадёживать меня. Но как мне тогда скрыться? Как? Голос дрогнул, и я мысленно отругала себя за слабость. «Не знаю, Эрла, не знаю». Он стоял, застыв на месте, еще минуту. Просто смотрел в пространство перед собой. Туда, где недавно была она, девчонка, укравшая то, что принадлежало его повелителю, стоял и не мог отделаться от странного, щемящего ощущения, зародившегося глубоко внутри. Он не желает её смерти. Тот момент, когда слова противоречат истине и стремлениям. Не желает и всё. Райну показалось, что он почувствовал девчонку. Тёплое её дыхание, её страх услышал, как испуганно бьётся сердце беглянки и хотел просто схватить её в охапку, прижать к себе и понять, что же будет потом». «Что?» Отдёрнувшись назад, тёмный маг на секунду закрыл глаза, приводя мысли и чувства в порядок. Магия крови действовала так, как надо, только и забирала слишком много. Он использовал её только в самых крайних случаях. Вот и сейчас понадеялся, что он найдёт девушку и сможет определить, куда она скрылась от него. Но нет, девчонка упрямо сопротивлялась, И всё, что он смог сделать, это лишь вытащить её в свою реальность, чтобы снова увидеть. «Если бы не глаз дракона…» — мелькнула мысль в голове Райана. «Завтра он попробует снова. Долго бегать от него эта сильная Эрла не сможет. Но почему тогда сердце разрывается на части? Почему он не хочет, чтобы она предстала перед повелителем?» «А что, если возможность оставить девчонку живой и при этом достать из неё камень?» Вдруг подумал мужчина. Вздохнув, он развернулся и шагнул вперёд, взмахом руки открывая прямо перед собой портал. Сегодня он навестит привратника и, возможно, получит ответ на свой вопрос, хотя сам ещё его толком не понимает, зачем ему жалкая жизнь магички» если проще найти её и отвезти к своему хозяину. А там пусть повелитель делает с воровкой, что его душа пожелает. Только сердце сжималось от боли, стоило Райну представить девушку перед владыкой теней. Уж кто, а он прекрасно знает, что происходит с чистыми душами после такой встречи».